СЕМЬ ВОРОНОВ У одного отца было семь сыновей, а дочки-то ни одной, хоть он и очень желал бы иметь дочку. Наконец явилась надежда на то, что семья должна будет его увеличиться, и жена родила ему дочку. Радость по поводу ее рождения была очень велика, но ребеночек-то был и маленький, и хилый, так что родители даже вынуждены были поспешить с крещением. Отец вскоре послал одного из мальчиков к ближайшему роднику за водою для крещения. А остальные шестеро вслед за посланным побежали. И так как каждому хотелось первому зачерпнуть воды, то оказалось, что кружка упала в воду. Это их так озадачило, что они стояли у воды, и никто из них не решался первый вернуться домой. Подождал, подождал их отец, наконец потерял всякое терпение и сказал... — Верно, они, негодяи, заигрались там, да и забыли о деле. Он стал опасаться того, что, пожалуй, девочка умрет у него на руках, некрещенная, и в досаде своей проговорил. — А что бы им всем воронами быть? И едва только произнес это слово, как услышал вдруг свист крыльев у себя над головою, глянул вверх и видит низко, — низко-низко летят над ним семь черных воронов пролетели и скрылись. Родители уж никак не могли снять с них заклятие и как не горевали об утрате своих семерых, однако же милая дочка их, которая вскоре окрепла и стала день ото дня хорошеть, служила им немалым утешением в горе. Она и знать не знала о том, что у ней были братцы, потому что родители опасались при ней об этом и упоминать. Однако же случилось как-то, что посторонние люди при ней однажды проговорились. Дочка-то, мол, и очень у них хороша, а все-таки она была виной несчастья своих семи братьев. Тогда она была очень этим опечалена. Пошла к отцу с матерью и спросила, точно ли у нее были братья, и если были, то куда же они подевались? Тут уж родители не посмели от нее скрыть тайну но сказали, что случилось это по воле судьбы, а ее рождение послужило лишь невольным поводом к тому. Но девочка каждый день себя упрекала в том, что она загубила братьев, и задалась мыслью, что она должна их избавить от наложенного на них заклятия. И до тех пор она не успокоилась, пока потихоньку не ушла из дому и не пустилась странствовать по белу свету, чтобы разыскать своих братьев и освободить их во что бы то ни стало. Она взяла с собой на дорогу только колечко от родителей на память, каравай хлеба на случай, если проголодается, кружечку воды для утоления жажды да стульчик, на котором бы присесть можно было, утомившись. И пошла, пошла она далеко-далеко на самый конец света. Пришла она к солнцу, но оно было слишком жарко, слишком страшно, да еще и пожирало маленьких деток. Поспешно побежала она от солнца к месяцу, но месяц был уж чересчур холоден и тоже смотрел сумрачно и злобно и, завидев девочку, стал поговаривать «Чую, пахнет, пахнет человеческим мясом!» Убежала она и от месяца, и пришла к звездочкам, которые были к ней и добры, и ласковы, и каждая сидела на своем особом стулике. А как поднялась утренняя звездочка, так она девочке и костылек принесла и сказала, — Коли не будет у тебя этого костылька, не вскрыть тебя будет гору стеклянную, а в стеклянной ты горе и есть твои братья. Девочка приняла костылек, завернула его в платок и опять... Шла, шла, пока к стеклянной горе не пришла. Ворота внутрь той горы были замкнуты, и девочка вспомнила о костыльке. Но когда вскрыла платок, то увидела, что костылька там нет. Она потеряла на дороге подарок добрых звездочек. Что ей было делать? Хотелось братьев вызволить, и как раз ключа к стеклянной горе и не оказалось. Тогда взяла добрая сестрица нож, Отрезала себе мизинчик, сунула его в замочную скважину ворот и отомкнула им благополучно. Вошла она внутрь горы, вышел ей навстречу карлик и сказал. «Дитятка, ты чего ищешь?» «Ищу своих братьев, семерых воронов», — отвечала она. Карлик сказал. «Господ воронов нет теперь дома, но если ты хочешь подождать их возвращения, то войди». Затем карлик внес воронам их кушанье и питье на семи тарелочках и в семи чарочках. Из каждой тарелочки съела сестрица по крошечке и из каждой чарочки отхлебнула по глоточку. В последнюю же чарочку опустила пронесенное с собой колечко. И вдруг зашумело, засвистало в воздухе, и карлик сказал, «Вот это, господа вороны, домой возвращаются!» И точно! Прилетели, есть пить захотели и стали искать свои тарелочки и чарочки. Тогда каждый из них поочередно сказал. «Кто же это из моей тарелочки ел? Кто из моей чарочки отхлебнул? Это человечьи уста, и пили, и ели». А когда седьмой осушил свою чарочку, из нее и выкатилось ему колечко. Посмотрел он на него, узнал кольцо родительское и сказал, дай-то Бог, чтобы наша сестричка тут была, тогда бы и для нас наступило избавление. Как услыхала эти слова сестричка, а она стояла за дверью и прислушивалась, тогда вышла к ним, и все вороны в то же мгновение вновь обратились в ее братьев. И целовались-то они, и миловались, и родешеньки, веселешеньки домой пошли.